Глава шестая. Крепостица. Окончание. Куст молодила шапкой и завис в расщелине над головой, и Пашка замер на отвесной стене, позволив себе отдых. Под каплями стекал по всему телу, заливал глаза, замокрил волосы, увлажнил тело, и теперь ветер холодил разгоряченную кожу. Винтовка пудом свисала со спины и тянула назад, из-под перекрещенных ребней полыхала жаром и пекло огнем. Кочубей гнал прочь тяжелые мысли, стараясь отвлечься и отдышаться. Долгие секунды показалась вечность, вспоминал, как старики называют каменную розу. Розово-бордовые цветки колыхались в медленном такте, прогибаясь под порывами ветра, и смотрели экзотическими головками на невесть откуда появившегося скалолаза с немым упреком, осуждая за нарушение покоя и безмятежности. «Ну уж простите меня», – прошептал Пашка, прижимаясь горячим лбом к холодному камню, «сейчас отдохну и дальше поползу вас, не задев». Сама мысль потревожить такую красоту на фоне скальной стены показалась кощунственной. Сколько усилий надо было предпринять природе, чтобы вдохнуть в расширенную жизнь, теперь предстояло просто обогнуть красивый куст, и как в благодарность в мозгу всплыло название «Вечно живой». «Поди ты!» – пробормотал Пашка и подумалось, – не как рот оберегает, раздает подсказку. Казак начал ползти по стене, цепляясь за камни, решив обогнуть кустарник справа. А что скажет рот про любовь мою к доброй девчине Маруськи. Ноги соскользнули с уступа, краша выемку в поток мелкого камня, и кочубей завис в воздухе, держась на от них пальцах и прижимаясь всем телом к гладкой стене. Носок в чуне заскользил вверх и вниз, пытаясь найти опору, но никак не хотел цепляться ни за какую выемку. Пашка глянул над собой, быстро оценивая свои шансы и закарабкался вверх, подтягиваясь на пальцах. Сил оставалось немного, как раз на такой отчаянный рывок. Сердце бешено заколотилось, в голове стали проноситься знакомые образы близких. Суровый, никогда не улыбавшийся отец, сгинувший в одном из походов, мать, украдкой вытирающая слезы на морщинистом лице, сестры и братья, улыбающаяся жизнерадостная Маруся, Угораздило же влюбиться в батрачку. Что станишные скажут? Как пить дать, выпарют при всей станице на Майдане. и спокон веков запрет был на иногородник жениться. Да, видимо, супротив природы не двинешь. Сильнее она законов человеческих». Ветер качнул тело, кочубей дернулся назад, увлекаемый, ставший за подъем невыносимо тяжелой винтовкой, в небе закликотал орел, предвещая чужую гибель. Казак заскользил вниз по стене, и когда показалось, что падение не остановить, ноги неожиданно нашли опору и встали на бордюр выступающего камня». Пашка начал читать молитвы одна за одной, повторяя их раз за разом, пока сердце не угомонилось в груди и не стало биться ровнее. Расслабил одеревеневшие мышцы ног и позволил себе вытащить пальцы правой руки из щели. Проморгался, смахивая пот с ресниц. Глаза ожгло, острая боль прорезала и достала до воспаленного мозга. Казак подавил в себе крик. Секунду смотрел на разбухшие, разбитые в кровь пальцы, попытался сглотнуть вязкую слюну и сказал вслух, обращаясь к себе, орлу и всему миру, «Как же я теперь стрелять буду?» Его не беспокоило то, что края стены не было видно, и дальше подъем с перебитыми пальцами усложнялся, делаясь практически невозможным. Казака тревожила только одна мысль – Мысль о последнем выстреле. Из-под камня выбежала небольшая ящерка, подняла головку к яркому солнцу, распласталась на теплом камне, хвостик колечком согнула, покрутила головкой по сторонам, от возможных хищников оберегаясь, увидела человека и, словно мысли его читая, уставила на него свои глазки бусины, мол, не думай о плохом человече, царь природы, все хорошо будет». Посмотрел на нее Павло, и легкая улыбка скользнула по его губам. «Тяжело, тварь ты, Божая, Ой, как нелегко человеку-то на земле!» Вздохнул, сказал негромко казак, и вновь погрузился в свои мысли. В горячке и не разобрать, кто нырнул в открытую дверь землянки, успел добежать хоть на прощание и ойкнул поймав спиной пулю. Остальные завязли в быстрой и жаркой сечи. Прорвав заградительные плетни, горцы закружили вокруг трех израненных казаков, вертя разгоряченных коней в разные стороны. Зазвенела сталь, замелькали шашки. Закрутилось время с утроенной скоростью для каждого уцелевшего казака, отсчитывая последние секунды». Росилась каплями крови, замятая конскими копытами сочная зеленая трава, и жесткая земля в распухом стала, принимая изрубленные тела защитников крепостицы. Гамаюн разрядил винтовку, стреляя в упор и, заваливая коня со всадником, потянул шашку из ножен, бросился вперед, хотя все закончилось в считанные секунды. Не было страха перед смертью, достать бы напоследок врага, только пуля раньше нашла. Выстрелил обрек с земли, придавленный конем и разом споткнулся под хорунжей. Ноги заплетаться стали, с каждым шагом приседая и клоня к земле. Казак на колено опустился, шашкой в землю упираясь, голову опустил, не в силах поднять ее. Изо рта кровь закапала. Горцы закрутились, выцеливая места подозрительные. Вышку до амбразуры землянки. Да только тихо все было. Закончился бой, и, кажется, только один умирающий казак и остался. Куда теперь он денется? Не убежит. Потишется можно будет напоследок для устрашения и наказа другим, чтобы знали... «Чья земля здесь и кто хозяева настоящие на ней?» Завыли обреки тогда радостно, стали в воздух стрелять, а один отделился и, низко пику наклонив, тронул коня в сторону под Хорунжего, имея твердое желание насадить казака на острие да прибить к стене деревянной. Но не доехал он. Грянул эхом выстрел, далекий, совсем не слышный для горцев, и лихой джигит кулем свалился на землю, зацепившись ногой за серебряное стремя, а верный конь дальше его потащил мимо вмиг заулыбавшегося Гмаюна. Казак так громко смеялся, что абреки затихли разом, сбившись в кучу, и теперь уже с нескрываемым ужасом поглядывали на подхорунжива. «Шайтан!» Пробормотал безлошатный обрек и вскинул винтовку, особо ни на что не надеясь. Не было пули против чертей. Только от выстрела казак завалился на землю и вытянулся, как все мертвые. Горцы завылись с новой силой. В руках факелы появились. Жечь стали заставу. Первой вышка запылала. В землянке наверняка запас есть. Поживиться можно, а потом и ее поджечь а напоследок плетни подпалить, и ничего не останется больше от казачьей крепостицы. Двое спешились и, низко пригибаясь, побежали к землянке. В дверях убитый казак лежал, пуля ему в затылок попала, разворотив лицо, а бреки оживленно загомонили, обсуждая удачный выстрел. Один заглянул в темное нутро и побледнел разом, замолкая. В открытой бочке, привалившись к ней спиной, сидел недобитый казак, весь кровью залитый. В руках его мигал огонек лампадки. — Салам алейкум, — сказал канонир, с трудом голову поднимая, — вас ждал. И руки его, дрогнув, опустили лампадку в черный порошок пороха. — Ох и аллах, Лойша, дям ци! «Присаживайтесь к огню», — предложили радушно пастухи. Закон горд требовал принимать гостя как посланца Всевышнего, кто бы он ни был. Осип с Иваном приняли приглашение, усевшись у костра, подогнув ноги и скрестив их на турецкий лад. Традиция обязывала и гостя относиться с уважением к хозяину. В данном случае хозяевами были горцы, пастухи, товарчии, так звали их казаки. Это были нейтральные горцы, середники Бишара. С казаками они не воевали, старались вовсе не ввязываться в конфликты. Да и средств к ведению какой-либо войны у этих горцев не было, за что не раз были биты и ограблены своими более воинственными соплеменниками. Варнаки не чурались ничем. Налет на казачью станицу или на дальние аулы нейтральных дружелюбных горцев расценивался ими как добыча ясыря – Грабежом и налетами жили, за малым исключением, все черкесские племена. Казаки для них были геурами неверными, которых, согласно извращенной трактовке священного Корана, следовало уничтожать. Поэтому стычки между казаками и черкесами были явлением довольно нередким. Причем ненависть, которую вымещали обе стороны при столкновениях, была безудержной. Черкесы ненавидели казаков, как и иноверцев, варнаки, пользуясь тем, что основная часть войсковых казаков в походе вероломно нападали на станицы, грабили, уводя скот и лошадей, воруя малых детей и молодых девок, которых затем продавали на невольничьем рынке, не щадили ни старых, ни малых, вырезая порой по несколько десятков человек. Казаки также не оставались в долгу. По горячим следам они настигали противника, и тут уже шла сеча до последнего взмаха шашкой, до последнего патрона с рушницей. Так еще дед Билова Остап со станичниками, ходылы черкеса воевать. По ходатайству наказного атамана Черноморского казачьего войска майора Ф. Я Бурсака и с разрешения военного губернатора был получен приказ о проведении репрессалии, Карательной экспедиции за Кубань. Тогда Эфья Бурсак с отрядом из казаковой регулярной пехоты переправился на левый берег Кубани и, вторгшись в земли чеченейцев и абатхезов, то есть тех племен, которые участвовали в нападениях на казачьи селения, принялся истреблять их аулы. Застегнутые врасплох, горцы обратились в беспорядочное бегство, ища спасения, бросаясь полуногие в реку и окрестные болота, вязли в грязи и утопали. В результате данной экспедиции были сожжены и уничтожены все жилища и имущества варнаков. С собой казаки увели косяк лошадей в сто голов, около трех тысяч голов крупного рогатого скота и столько же овец. Так казаки ответили беспощадностью за многолетние регулярные набеги горцев на их станицы, за смерти и горе их родных и близких абрекам был дан хороший урок. Набеги прекратились на многие десятилетия. То, Что случилось накануне, стало неприятной неожиданностью для казаков станицы Мартанской. Наглость, с которой черкесы напали на станицу, увидя косяк лошадей, украв дочь станичного куркуля Марфу и убив нескольких станичников, была вызовом для мартанцев. Наказать вероломных горцев было делом чести. Шумуль, жду, мечарахиом, сара. «Кто вы? Откуда путь держите, уважаемые?» Взяв на себя инициативу вести разговор с незнакомцами, спросил, в свою очередь, старший по возрасту пастух. «Хоть и мирные были горцы, но они оставались горцами. Для них казаки также были и наверцами, хотя и не врагами. Кто знает, в втихую гонца, чтобы предупредить черкесов о незнакомцах и поминай, как звали» посему следовало ухо держать востро а нос по ветру, чтоб комар не подточил. «Береженова бог береже!» — подумал про себя Осип и слегка поправил слезшую на глаза лохматую папаху. «Ох, а дья генараэвил. Мы с дальнего аула!» — ответил теперь уже Иван, давая понять, что он на равных со своим кунаком. «Виала дала дья душья. «Дя дегегера стаг дехо! В гости идем к его родственнику со стороны отца!» Не торопясь, повел разговор Иван, указав рукой на друга. «Кядвела! Лая садова!» «Устали, хотели отдохнуть!» — поддержал Осип. Вопросы, которые обычно задают по этикету гор, были заданы, ответы получены. Напряжение первых минут спало, дальше разговор повел Иван. Осип время от времени вставлял свои фразы. Слово за слово казаки выведали у товарчиев ту информацию, что им была нужна. Пастухи поведали о том, что черкесы с соседнего с Ихаулом привели богатый ясыр с набега населения неверных, пригнали косяк лошадей и красавицу Зуду. Ее хотят подарить богатому шейху. Еще выяснилось, что по дороге черкесы разбили казачью крепостицу, потеряли в бою 12 человек и трое тяжело ранены, всех привезли в аул. По мусульманскому обычаю до захода солнца убитых сразу похоронили. Казаки слушали эти вести, стиснув зубы, но виду не показали. Пастухи угостили Осипа и Ивана ароматным чаем из горного чабреца. От шурпы станичники отказались, сославшись на нехватку времени и на то, что в аул к родственникам они хотят попасть еще сегодня. Не вызвав подозрения у пастухов, станичники поблагодарили за чай и беседу. «Саубул хьем сара! Баркала!» – приложив правую руку к сердцу и слегка наклонив головы, сказали казаки, прощаясь. На этот раз волкодавы-пастухов лишь подняли свои тяжелые головы, провожая незнакомцев. Для собак удаляющиеся две человеческие фигуры не представляли угрозы, и они продолжали мирно лежать у большого волона, поглядывая за овцами. Усип с Иваном ровным, но быстрым шагом направились вверх по склону, где расположился походным бивуаком отряд станичников. «Погоняй, коняны, ботыгом, а вилсом! Незлобно окрикнул Билл и одного из коневодов. Тот по горячности своего характера пытался успокоить испугавшегося небольшой змейки коня. Конь пытался встать на дыбы, вырывая уздечку из рук коневода. Вы сказал сотник казаку и, взял у него уздечку, зашептал в ухо взбрыкнувшему коню. «Чу-чу-чу, ты, мигарный, тихо тихо." «Все хорошо!» Конь слегка напрягся, но перестал взбрыкивать, переминаясь лишь с ноги на ногу. Микола опустил его голову вниз, это заставило коня расслабиться. Реакция лошадей в этой позе вполне объяснима. Она связана с тем, что в таком положении головы мышцы шеи и спины расслабляются, а пульс несколько замедляется». Билли наклонил голову коня легким давлением на верхнюю ее часть и ласково потрепал его за ухом. Затем обнял его большую рыжую голову, запустил от руку в густую чертную гриву и прошептал «Ай, молодца!». Затем достал из гаманка кусочек сахара и, положив его на ладонь, легонько всунул коню в мокрые губы. Конь приятно захрустел лакомством. Билый осторожно, чтобы вновь не спугнуть, отпустил голову коня, придерживая слегка уздечку, и передал ее к коневоду. «Учись, пока я жив!» С улыбкой, довольный собой, сказал Микола. «Бережи коня дома, а винт тебе в дорозе!» «Зразумел, ваш высокородь, виноват!» Растерянно сказал коневод, поглаживая коня по крупу. «Эх, братец, этот тебе не халам-балам!» По-доброму подметил сотник. «Чуяки, видимо, еще с малыным волком пахнет». Обращаясь то ли к себе, то ли к кому-то невидимому, сказал задумчиво Микола. И снова, обернувшись к коневодам, в полголоса подбодрил их. «Кто правду шукает, то бог найде. За конями добрый приглядывайте, Отдыхать по очереди». «Поняли, батька!» — отозвались казаки. Микола улыбнулся в густые усы. Первый раз его назвали станичники-батька. Это дорогого стоит. Значит, уважают. Слава Богу! Осмотрев коней и дав наставление коневодам, Билый направился к своей сотне, расположившейся на отдых чуть поодаль. Проходя вдоль каменной гряды, невольно остановился между двух волонов. Смотрелся в безграничную даль. Куда ни киня взгляд, горы... «Ширь! Свобода!» Микола глубоко втянул воздух полной грудью, задержал дыхание на мгновение и, громко выдыхая, произнес «Хоть на вымашки плыве! Красота!» «Шо станичники зажурились? весело спросил Билый, подойдя к казакам. У них у басурман черт на черти еды и чертом погоняя. а як казак дородылся, так сатана зажурився!» пошутил сотник пододобрительные смешки станичников. Бог на без милости, казак на безсчастья, с дюжим, братцы! Белый отдал распоряжение казакам отдыхать. Кто утекает, у того одна дорога, а кто догоняет, у того сто. Не так ли станишные? «Почивай ты, хлопцы, зацветло выходим, зверным вязы басурманам!» Казаки расположились в повалку. Не разводя костров, повечеряли по походному, лепешкой домашней, слегка подсохшей до да водой из баклажек. И на том, слава богу! «Хлеб, силь, то вода, все казацьки еда!» Подумал про себя сотник Микола Бил и обходя небольшой бивак, созданный его станичниками. «В горах темнеет быстро!» Как только солнечный диск коснется вершин гор, так и закатывается за них, как шар. Ушло дневное светило на покой, оставляя свой пост светилу ночному. Спустился незаметно вечер, зажег на небе Айсулу. Вспомнилась Миколе рифма из стихотворения деда Трохима. Мостак он был на сочинительство прибыл, тогда притч разных. Любили его станичники страсть, как душа компании, кладезь традиций народных казачьих. Билы еще раз проверил боеготовность казаков, по-отцовски с долей заботы пристушиваясь к их разговорам. Удовлетворенный, он вернулся к тому месту за валуном, у которого пристроился приказной рудь. Василь спал сном поверхностным походным. Сморила его дрема. Умаялся за день, да и переход к перевалу отнял силы. Присел Микола Билл рядом с Василем, поотечески взглянул на него спящего, сам прикрыл глаза. Не спалось. Думы одолевали из-за станичников и из посланных в разведку оси по Иваном. и за Василя». Крепко засел в душу сотника наказ деда Трахима о том, чтобы не спускал он глаз с Василя. «Кубань Микола вечно с кровью тече. Береги Василямово, горяч, горячь вин жоглый та без опыту». Добрый диду, пригляжу за внучком твоим, ответил тогда билый, а сам про себя подумал: добрый-то оно добрый, а как это аккуратно сделать, чтобы Василия самого в искушение не ввести, чтобы не заметил моей опеки или чрезмерного пригляду, а то вспылить сможет, а в бою холодная голова нужна. Погруженный в эти мысли, сидел сотник Микола билый на гладком отшлифованном буйными ветрами валонье, Рядом посапал Василь Рудь, крепко сжимая в руках гусек шашки. Из темноты, окутавшей своей тишиной стан казаков, доносилось конское повыркивание, негромкий храп спящих станичников. Где-то недалеко внизу ухнул сыч, пискнула мышь, спасаясь от крылатого хищника. Эти звуки смешивались, создавая аккорды ночной музыки дикой горной природы. Казаки тоже были частью этой дикой, первобытной природы, такие же неукротимые, как само мироздание, а над всей этой первобытностью разлил, рассыпая миллиарды звезд, свой серебристо-молочный свет чумацкий шлях, молчаливый свидетель зарождения цивилизации и народов. Среди этого многообразия казаки, неся в своей генетике гены нескольких народов, в том числе и тюркского, играли немаловажную роль.